Глава 31. Кузнец сразу узнал меня и, грозно зарычав, стал вырываться из объятий моих коллег. Пришлось Олегу успокоить его коротким, но точным ударом под дых. Чуть попозже бандита пришлось отключать еще раз ударом ребра ладони. Мы заехали за Мурино и свернули в рощицу, которую я заранее наметил для финальной части нашей постановки. Здесь выволокли кузнеца из машины, Затем привели в чувство киллера Степана и поставили его лицом к лицу с кузнецом. — Он! — обреченно проронил Хавырин. — Но это мы и без тебя знаем, — бросил я. — Вот пусть заказчик на тебя полюбуется. — Тоже мне киллер сраный! — свирепо зарычал кузнец. — Заказчик убийца моих девчонок. — Начить по-человечески не научился, тварь! «Не попался ты мне вовре, пидор сучий!» «У вас еще будет возможность выяснить отношения?» Хитро прищурился Вихренко. «Нас сейчас интересует только имя. Ну Но... «Чье?» Испуганно пробормотал Хавырин. «Предателя?» Одними губами улыбнулся Олег. «Но этот вопрос не к типе». Я, «Я его не знаю», – неуверенно пробасил кузнец. «Ну, сейчас узнаешь». Вихренко съездил его по устрым скулам. «Не слишком сильно. Так, что бандюга только покачнулся». «Представляю, как Балек вломил, будь тот развязан». «Не надо», – вмешался я. «Ему действительно ничего неизвестно. Слишком мелкая сошка, чтобы знать такого человека». Ему просто позвонил авторитет, некто по кричке Пудль, смотрящий по Швейцарии, и предупредил по секрету выкормыша своего, что ликвидациями уголовников в Питере руководит художник Семенов. «Так», – рякнул Олег. «Ну зачем спрашиваете, если все сами знаете?» С удивлением и досадой бросил бандит. «Ты отвечай». – приказал Вихренко. – А хрен тут отвечать, – дернулся бандит. – Пудуль дал наколку, так что я не прикроюсь. Но и ничего не оставалось, как убрать вас с дороги. Маленькая страна Швейцария, но разведка и контрразведка там существуют. Международный перекресток существует и нашли пути, чтобы купить за звонкой швейцарское золото душонку опального высокопоставленного сотрудника. Он, конечно, и сдал, что мог. В частности, всех, кого знал по предыдущей работе на внутреннем фронте. Возможно, не слишком многих он и знал, а, возможно, не считал эти сведения чрезмерно важными. Мне и сейчас хочется верить, что ему в кошмарном сне не могло привидеться, что на швейцарскую разведку имеют прямые выходы лидеры российского криминалитета, иначе бы он никогда не сделал такой опрометчивый шаг. Савок проклятый все жил старыми мерками, в которых что-то там просто криминал, а что-то какой-то там пудаль. А у пудаль давно сложились близкие отношения с руководителями швейцарских спецслужб. «Наколка не приказ. Тебе что, приказ был? Пудаль Семенова заказал или нет? Ты его не отмазывай, он все равно ответит», напирал Вихренко. «А что мне?» «Ждать, пока ты на меня направишь свои гребаные стрелы?» Обращаясь ко мне, бросил кузнец. «Ну и убивал бы меня. Жена, ребенок, в чем виноваты?» «Такие, как ты, должны знать, что мы ответим террором на террор!» Жестко, с настоящей ненавистью и решимостью бросил кузнец. «За смерть наших товарищей вы будете платить жизнями самых близких людей!» Но тут уже я не удержался и выбил ему пару зубов а потом заорал. «Кому еще ты передавал информацию от пудоля?» «А вот это ты не узнаешь», — оскалился кузнец, утирая кровь. «Живи и надейся, что надолго меня переживешь». «Ладно, без тебя разберемся. Буду жить и надеяться». Вихренко тем временем приготовился разыграть финал нашего спектакля. Он снял с пленников наручники, дал каждому из них по пистолету Макарова, которые до хранились в бардачке его машины. На его устах вновь заиграла дьявольская улыбка. Здесь по одному патрону. Сейчас мы посмотрим, кто кого. Напутствовал Олег Дуэлянтов по неволе. Стреляться будете с 20 шагов. Победителю дарую жизнь. Кузнец схватил пистолет и окинул нас взглядом. Умный, решительный и бесстрашный негодяй. Пожалуй, такого мне еще не приходилось встречать. Я даже предполагал, что Кузнец, несмотря на неотступно следящие за ним стволы пистолетов наших ликвидаторов, попытается выстрелить в меня. Безо всякой надежды на спасение. А потому, что такая вражда превыше жизни. Но, видимо, Кузнец решил, что и одного шанса на то, чтобы уйти по-мужски, у него нет. Проверять... Заряжен и как заряжен пистолет он не стал. Просто помедлил и, бросив через искривленные губы, «Контора вонючая, и здесь без театра не можете!» Неуверенной походкой подался вправо от машины, стоявшей на проселочной дороге. Профессор постоянно держал его на мушке. Степан, напротив, горел желанием побыстрее всадить пулю в соперника. С энтузиазмом схватив пушку, он похормал влево. Похоже, поверил в наше благородство, не понимая, что обречен точно так же, как его собрат по дуэли. Поверил, потому что страстно этого хотел. Жаждал любых условий, согласен был на любое унижение. Ждал чего угодно, хоть чудо, чтобы только продлилось ощущение жизни. Укрывшись за березой, на него навел ствол вихренка. А кузнец, отойдя на два десятка шагов, просто опустил руки и стал спокойно глядеть на упрямо не желавшее уходить за горизонт летнее петербургское солнце. Хавырин, не раздумывая, единственным выстрелом отправил его туда, куда он только что устремлял свой взор. Профессор натянул перчатку и разжал пальцы мертвого бандита. Взял в руку Макаров и навел его на Степана. «Нет, нет, вы же обещали мне жить!» Хавырин плюхнулся на колени и пополз к нему. «Ну, я не обещал. Все претензии к моему товарищу». Холодно бросил профессор и всадил пулю подонку в переносицу. Макаров вернулся в теплую еще ладонь кузнеца. «Наша доблестная милиция еще долго будет биться над восстановлением картины произошедших в Мурино событий, но так и не сможет справиться с этим ребусом, Списав две смерти на бандитские разборки Мы тщательно подготовились к этой операции И ни на йоту не отступили от намеченного плана Тщательно проверили место дуэли Чтобы не осталось ничего лишнего Затем проехали несколько километров вдоль шоссе Прочелочными дорогами И лишь около 10 вечера Выждав момент, когда на проезжей части не будет автомобилей Выбрались на трассу Поменяли номера и рванули Нет не в Петербург, в Москву.